Как узнать, живы ли вы морально? Есть ли ещё огонь в сердце? Дышит ли душа? Или вы просто избываете жизнь, доживаете век, волочите существование? Вы смертельно ранены жизнью, почти убиты разочарованием и ложью. Как это понять? Есть один верный признак. Он всегда правильно показывает, жива ли ваша душа. Пока вы ещё можете возмущаться подлостью и негодовать по поводу предательства, вы в порядке. Вы морально живы. Вы ещё верите в добро, справедливость, в любовь и дружбу. Вы верите, что они существуют. Пока вы ещё можете удивляться лживости или воровству, вы ещё верите в честность. Вам есть ещё, чем жить и дышать. По-вашему, правда существует. И правдивые люди тоже есть. Пока вы волнуетесь и гневаетесь, если преследуют невинных, вступаетесь словом и делом за того, кого мучают. Вы воюете на стороне высших ценностей. Вы в строю, и вы живы. Даже если вы пережили череду предательств и обманов, если у вас отняли веру в людей, растоптали ваши ценности, вы ранены, а не убиты. И будете жить правдой сердца. Только она и даёт силы сохранить себя как личность. А вот когда перестанете негодовать и удивляться, вступаться за слабых прекратите и равнодушно пройдёте мимо несправедливости, когда начнёте с ложной мудростью говорить, что предательство это обычное дело, что жестокость и клевета это нормально, что нет ни добра, ни зла, Тогда придёт моральная смерть и остановится дыхание души. Признак духовной жизни негодование и возмущение не застыю. Это значит, вы верите в добро и видите его и определяете им свою жизнь. Дышите им. Только добро и даёт силы дышать. Однажды мою маму упрекнули в суеверии и мракобесии. Мы ехали в поезде. И пожилой полковник пил чай из стакана в подстаканнике, шумно так пил, а ложечку не вынул. И мама мягко ему сказала, мол, вы бы ложечку достали из стакана. Мы уже давно ехали, и отношения были дружескими и добрыми. Полковник рассмеялся и сказал: "Надо же, вы такая интеллигентная и образованная женщина. И верите во всякие глупые приметы?" Вы суеверная. Это не к лицу советской женщине. Чему же вы дочку свою научите? Мама спокойно ответила, что 3 дня назад оперировала глаз одному военному. Сложная и долгая была операция. Этот военный пил в поезде чай. Поезд дёрнулся, и этот бедный мужчина выткнул себе глаз ложечкой. Вот и всё. Поэтому я вас и попросила ложечку достать, не углубляясь в печальные подробности. Это простое правило безопасности. Многие суеверия, приметы, табу, запреты основаны на вполне реальных наблюдениях опытных людей. Нам этот опыт не знаком, мы не знаем иногда, почему не стоит делать то-то и то-то. Но это действительно делать не надо, да и всё. Зачем рисковать без нужды? Хотя мне тоже часто говорят: "Дескать, вы образованная женщина, и верите во всякую чушь, вроде того, что надо достать ложечку или избавиться от токсичного подарка". Умный специалист постарается найти объяснение запрету или примете. Даже если для нас она ничего не значит, она может что-то означать для другого человека, и он на опыте это знает. А не умный специалист высмеивает всё без разбора и про всё говорит, что это глупости и суеверия. Пока извините, поезд не дёрнется на стыке рельсов судьбы. И они на опыте не убедятся, что ложечку лучше достать из стакана. А потом можно спокойно пить чай с пиратской повязкой на глазу и облечать мракобесии. Хотя лучше не обличать других, а спокойно и добродушно поговорить на интересные И полезные темы. Если вы попали в конфликтную ситуацию, плохо вот что. Создаётся воронка конфликта. Энергетический водоворот, который втягивает в себя всю вашу хорошую жизнь. К вам начинают дурно относиться посторонние люди, которые вас знать не знают, но почему-то от них веет недоброжелательством, а иногда прямой агрессией. Вы начинаете ссориться с близкими. Вернее, они провоцируют конфликты на ровном месте, хотя они не имеют отношения к той ситуации, которая вас сердит и раздражает. Вещи начинают ломаться. Лампочки перегорают и машина разваливается. Начинаются денежные потери. Потом может ухудшиться здоровье. Эта воронка конфликта затягивает в себя вашу жизнь. Так в фильмах ужасов галстук застревает в кухонном измельчителе и затягивает туда человека. Или водоворот затягивает весь корабль. Вот этим опасно концентрация на гниви, длительное раздражение, воспоминание о неприятном человеке или о людях, с которыми вы в ссоре. Доминанта очаг возбуждения в коре головного мозга, который стягивает всю энергию на себя. А воронка конфликта – очаг возбуждения в энергетическом поле человека, который стягивает на себя всю энергию жизни, измельчает, сжигает и разрушает ее. И окружающие это чувствуют бессознательно. Они или отшатываются от того, кто постоянно носит в себе горящий очаг или водоворот, или агрессивно нападают. На самом деле они защищаются. не хотят попасть в эту воронку и потерять свою энергию. Поэтому человек остаётся один, если слишком долго находится в конфликте с кем-то и теряет всё: здоровье, деньги, счастье, всё поглощает воронка, а потом и его самого тоже поглощает. Поэтому прощать полезно. Если простить невозможно, нужно отвлечься от гнева и раздражения, переключиться на работу. Прекратить обсуждать свою обиду или злость, даже совершенно справедливые, или вступить в открытую борьбу. Это лучше, чем полумеры и уничтожение своей жизненной энергии в измельчителе. Иначе противнику даже делать ничего не придётся. Вы сами уничтожите свою жизнь. А этого допустить никак нельзя. Работа, забота о близких, забота о своём здоровье и радости жизни помогают очень. В конце концов побеждает тот, кто сумел сохранить свой ресурс и свою жизнь. Душа до рождения видит земной мир и своих будущих родителей. Так говорят некоторые философы. Но почему душа решается прийти в мир, где так много страданий, где нападают злые, где есть болезни и несчастья? И почему душа рождается у плохих родителей, которые обижают ребёнка или вовсе отрекаются от него? Может, это принуждение, и мы должны родиться в этом мире. Может, выбора-то и нет. Но зачем тогда показывают этот мир? Зачем заранее показывают родителей и можно их выбрать? Так многие дети говорят. Однажды мы ехали на машине по живописным местам. Чудный Густой лес, зелёные холмы и река. Пейзаж был так прекрасен, что мы остановились и пошли по тропинке к лесу. Солнце палило, и было душно. В машине-то кондиционер работал. И тучи кровососов немедленно набросились на нас, так что приходилось отмахиваться веточкой. После недавних дождей на тропинке остались большие грязные лужи. Надо было как-то перебираться через них. Всё моментально стало иначе. Мы смотрели на картину снаружи, прекрасно, а потом оказались внутри. Это было так себе. Но ничего. Мы как-то приспособились и погуляли, и даже набрали стаканчик спелой земляники, душистой и ароматной, по минутному отмахиваясь от мошки. Когда смотришь снаружи, всё кажется гораздо лучше. Вы заметили, Так вечером смотришь на уютные домики из окна поезда. Окошки светятся, печки топятся, на окнах занавесочки. Кажется, так хорошо жить в этих уютных домиках. В них живут добрые гномики, а не люди. А окажись внутри. Бедность, скандалы, дрова надо покупать, топить печь, мыть посуду, стирать и зарабатывать деньги. А как же? Совсем другая картина. Или снаружи человек так хорош и прекрасен, но узнайте его получше, поживите с ним. Тут вам и перепады настроения, и раздражение, и мелочные ссоры. Из другого мира всё кажется гораздо, гораздо лучше. Снаружи всё кажется красивее и гармоничнее, и это не обман, это так и есть. А потом оказываешься внутри картины, а там Тучи комаров. Душно, грязные лужи или снежные сугробы по пояс. И надо топить печь, добывать хлеб и как-то жить. Но приспособиться можно. Не надо злиться и разочаровываться. Никто нас не обманул и ничего не обещал. Надо привыкать к борьбе и к терпению. И не терять радость и любовь. Они есть в земной жизни как спелая земляника в траве. Или как сияющие звёзды на чёрном зимнем небе. Просто их надо искать и про них помнить, а потом привыкаешь. Но лучше всех живут те, кто собирает ягоды, смотрит на звёзды и видит любимых целиком, снаружи и умеет защищаться от кровососов. Это было давно. Одна женщина рассказала историю. Были трудные времена, Республики отделились. Денег у людей не было, что впереди и как жить непонятно. Эта женщина ехала на автобусе по Казахстану, и какой-то мужчина напал на неё с руганью, начал оскорблять, шептать гадости и угрозы. Ехали через степь. И на первой же остановке эта женщина выскочила из автобуса, выскочила на чужой станции от страха и обиды. Села на лавочку И заплакала горько. Сумку-то она в автобусе забыла, а там деньги. И ехать ещё далеко. Когда придёт другой автобус, её ведь бесплатно не возьмут. И вот она сидела и плакала. Руки дрожали. Платочка не было, она слёзы утирала руками, как в детстве. Темно и скоро ночь. Подошла старушка-казашка в платке и в жилете и стала расспрашивать: "Что случилось, дочка?" Женщина рассказала, мол, один казах на меня напал и оскорблял. Старушка сказала: "Это не казах был". Женщина поправилась: "Ну, мужчина". Старушка ответила: "Это не мужчина был. Человек один", снова поправилась женщина. "Это не человек", веско сказала старушка. "А кто же это был?" Женщина даже плакать перестала от удивления. Старушка смачно плюнула на землю, растёрла башмаком и сказала: "Вот кто это был. Вот что это было. И из-за такого плакать не надо. Кто из-за плевка плачет?" Старушка дала женщине 200 тенге. Точно она не помнит, но как раз на билет. И дала баурсаков в дорогу и погладила по голове засмеявшись. Когда женщина прижимала руки к груди и просила адрес, чтобы деньги отослать и отблагодарить, а потом пошла и исчезла во тьме. А автобус пришёл. Если некто ведёт себя не как человек, это ни казах, ни русский, ни татарин, ни мужчина, и ни женщина, и ни человек. Это именно то, что старушка показала. И обижаться не на кого совершенно. Нужно поесть баурсаков и отправляться в путь, туда, где нас любят и ждут. Защищаться надо, а лить слезы – не из-за чего. Именно чего, а не кого. Больше всего зла, тревог и проблем причиняют так называемые «добрые люди». Потому что от злого можно защититься. Сразу понятно, это злой человек. ругается, нападает, всё очевидно, надо держаться подальше или адекватно ответить, если он напал, принять меры. А доброму надо отвечать добром. Он обидчивый. Даже если в 4:00 утра позвонил добрый человек и сказал добрые слова, надо по-доброму ответить, поблагодарить. Я знаю, что вы болеете. Так вот хочу пожелать выздоровления. Как вы себя чувствуете? «Вам надо заварить специальный чай с ромашкой. Однажды этот чай мне очень помог. Вы должны поблагодарить в 4 утра». Потому что иначе добрый человек обидится и изольёт на вас своё недовольство и разочарование. А потом напишет гадости про ваш злой нрав и ляжет спать. Ему не надо утром на работу. «Добрый человек нарушает все границы». Время, дистанция, близость знакомства это не важно для него. Добрый человек по-доброму спрашивает вас о том, что его не касается и бередит рану. "Ну он же добрый", злому бы вы ответили резко. "А сейчас надо терпеть и умельно улыбаться". Добрый человек передаёт вам клевету про вас. Все гадости, которые про вас говорят, добрый человек обстоятельно перескажет, желательно при всех. А вы должны благодарить и улыбаться. Добрый человек даёт добрые советы, как вам надо выглядеть, как вести себя, как с мужем жить, как детей воспитывать. И надо слушать добрые советы доброго человека, иначе он обидится и всем расскажет про вашу неблагодарность. Добрый человек И вам даёт возможность делать добрые дела. Например, сделать пожертвование на доброе дело или собирать деньги в сети на вашей странице на доброе дело или поселить у себя знакомых доброго человека или бесплатно обслужить его знакомых, которым он может так оказать добрую помощь. От злого можно уйти или вступить в борьбу, а доброго Обидеть даже намёком нельзя, потому что моментально слетит с этого доброго человека маска доброты, и он оскалит клыки, и станет совершенно очевидно, что это злой человек, просто хитрый и хорошо замаскированный. Но это и хорошо. Теперь вы знаете, что надо делать: или бежать, или защищаться. Маска валяется на полу, на вас набросился упырь. Всё понятно. Поэтому чем раньше вы откажете доброму человеку и поставите границы, тем лучше. Нападение уже происходит. Вас уже обхватили щупальцами и начали переваривать. Просто это мягкое нападение, но реагировать надо как можно скорее. Почему в жизни человеку достаётся всё убогое, маленькое, жалкое? копейки вместо денег, неинтересная нудная работа, скучное общение с токсичными родственниками. Старый садовый домик и крошечный участок, на котором надо работать, а не отдыхать. Долго перечислять всё маленькое и убогое, что достаётся одним, а другим ничего так много достаётся. Почему так? Много причин, социальных, экономических причин, но Есть ещё одна причина, психологическая, которую Карлсон наглядно показал. У них с малышом было два яблока. Помните? Одно большое, спелое, румяное и одно маленькое и неказистое. Карлсон взял большое яблоко, а малышу протянул крошечное и невкусное. Малыш укорил своего летающего друга, мол, а меня мама учила брать себе маленькое яблочко. А другим давать большие. Карлсон ответил: "Вот и отлично. Чего же ты недоволен? Тебе маленькое и досталось. Какое ты и выбрал бы? Как тебе мама научила. Так что не ной, всё правильно. Может, вы сами и выбирали маленькое яблоко так долго, что вам его стали давать, не спрашивая. Вы же сами каждый раз брали то, что похуже из вежливости, из деликатности, из нежелания кого-то обделить". Потому что мама научила, потому что привыкли. Масса причин. А потом судьба вам перестала давать выбор, раз вы соглашались на самое маленькое и даже сами выбирали что похуже. Алгоритм закрепился. Зачем тратить время и силы давать право выбора, если ответ понятен? Можно разрезать яблоки и честно поделиться, а можно вообще не угощать обжор. Если они тянут руки за вашим имуществом, выбор есть. Не в яблоках дело, конечно, а в той установке, которую у вас заложили. Бери то, что похуже. Хорошее, вкусное, спелое не для тебя, оно для Карлсона. А ты просто малыш, маленький человечек, который должен быть вежливым, удобным и воспитанным и ни на что не претендовать. Постепенно возможности уменьшаются. И нам всё реже предлагают выбирать. Просто дают что-то по остаточному принципу. Мы сами так решили и доказали за годы жизни. Вы достойны лучшего. Эта фраза банальна, но спасительна. Её надо внушить себе, пока не поздно, пока ещё есть яблоки, шансы, возможности, радости. Зима и старость приходят быстро, а яблоки Кончаются. В сказах нашего уральского писателя Бажова есть такой персонаж – двоерылка. Может, и в вашей жизни он есть. Для такого человека высокопарные эпитеты вроде «двуликий Янус» – чрезмерны. Не достоин он таких пышных наименований. Просто двоерылка, и всё понятно. Этот персонаж и к врагам вашим сбегает, поболтает с ними про вас. выдаст то, что ему известно, пахает, какая же вы дрянь, как вас земля носит, и к вам непременно заглянет, поддержит и словом, и лайком, про неприятелей расскажет и горячо их осудит, а потом чаю с вашими кренделями и шанишками попьет. Тем, кто на вас клевещет, лайков наставит прямо под клеветой, и вам тоже наставит лайков под изобличающим злодеев постом, Пока Кренделя переваривает. Когда вас ругают в лицо о двоирылка рядом, он смоется быстренько, сделает вид, что не слышит и не понимает, или вообще поддержит нападающих, хотя клялся вам в вечной дружбе. А потом объяснит вам, мол, ты же понимаешь, в душе я на твоей стороне. Но к чему разжигать конфликт и подливать масло в огонь? Смирись и потерпи, правда восторжествует. Двоерылка пользуется вашим ресурсом и у врагов закусывается аппетитом. Когда вы больны и бедны, он последнее выманит и выпросит, а потом бросит. Когда вы сильные и богаты, он снова придёт и спросит: "Скоро ли будут стол накрывать? А то он ужасно по вам соскучился". Двоерылка всегда и нашим, и вашим. Это ему выгодно. Если завелась в вашем окружении такая двоерылка, глаз с неё не спускаяйте. Потому как Бажов ещё проще охарактеризовал такого персонажа. Варина от слова вор. Варина это крадёт доверие и время, вашу энергию и силу, информацию и счастье. Двоерылка доест кренделя, а потом за вас примётся. И лучше всего прекратить все контакты с Вариной. Вы ровным счётом ничего не потеряете. Это разновидность вампира, который слишком труслив, чтобы в открытую нападать, но он ослабляет жертву, а в самый опасный момент толкает в спину. А слова хорошие. Народное слово, уральское, старательское, оно исключительно верно описывает того, у кого Два рыльца, рыльца, а не лица. Судьбу и счастье воруют так. Вот как одна очень красивая девушка мне рассказала: в её семье нет женского счастья. Женщины красивые, прекрасные лицом и телом, с добрым сердцем, умные, работящие, а счастья нет. И остаются эти красивые женщины в одиночестве. Хлебну в горе от жестоких и слабых мужчин. Разные ситуации, но суть одна: красавица остаётся одна и проводит жизнь в трудах и заботах. Но всё, что она заработала, у неё отнимают или обстоятельства, или злые люди. Только достигнешь чего-то, налетят вихри судьбы или нападут люди: болезнь, разорение, пожар или кража. Разные обстоятельства, но итог один, начинай сначала. И эта девушка рассказала символическую историю семьи. Давным-давно принесло ветром к ним в огород яблочное семечко. Откуда-то с небес оно упало в землю, потом как выросла невиданной красоты яблоня. Вокруг ни у кого такой яблони не было. На Урале это просто чудо, такая яблоня И эту яблоню бережно поливали, ухаживали, рыхлили и удобряли почву, вели листву. Выросла она очень быстро и быстро начала плодоносить. Быстрее, чем обычно, необычайно вкусные и красивые райские яблоки росли на этом дереве. Это ещё началось при прабабушке, когда бабушка была маленькой девочкой. Райские яблочки, красные с жёлтым мякоть хрусткая и розоватая, сладкая. Только с тех пор воры повадились лазить в огород за райскими яблочками. Залезут, всё потопчут, ветки обломают, в топчут яблоки в землю, остальное с собою унесут. Что делать-то? Ночами не спать охранять? Или вот даже собирали яблочки и выставляли ведро с ними у ворот: "Берите даром и ешьте сколько хотите". Но воры всё равно лазили в огород. Им, видать, нравилось воровать и топтать яблоки, ломать дерево, и яблоня с райскими яблочками приносила горе и тревогу, приманивала воров. Это и есть символ зависти и кражи счастья. Когда у кого-то есть красота, ум, талант это райские яблочки. Их с неба послали. И завистливые Лезут через забор, чтобы своровать яблоки и надломить яблоню, вытоптать всё и уничтожить, нанести вред. Всегда кто-то злословил, обворовывал, наносил удары, преследовал и предавал. Вся проблема была в заборе, в защите и в неумении себя защитить. Доверчивость, излишняя доброта и открытость, попытки миром решать все проблемы. прощать подлых и злых и снова пускать в свою жизнь и в свой огород. Они и довели до полного одиночества и отчаяния. Остается или срубить яблоню, или найти средства и силы заняться строительством нового забора с калиткой для добрых людей и с засовом для злых. Если воруют счастье и красоту, значит, надо учиться быть осторожнее и, и сильнее, и не приманивать злодеев ведром даровых яблок. Щедрость тоже ненавистна злым. Надо менять стратегии поведения. Причина не только в злодейских набегах и зависти, причина в слабой защите. Вернуть украденные райские яблочки и счастье нельзя, но можно дождаться нового урожая. А за это время Поработать со своим умением защищаться, избавиться от доверчивости и открытости излишней. Нанять того, кто поможет сделать забор и калитку, если не умеешь сам. Психотерапевта, психолога, настоящего целителя, учителя. Время ещё есть. Пока жива яблоня, пока она ещё может цвести и плодоносить. Вы думали, вы подруга или друг. А оказалось, что вы компаньёнка. Это в старину богатые барыни брали в дом бедных чистеньких женщин, воспитанных и образованных. Единственная роль такой бедной женщины составить компанию, но ясное дело, не на равных. Барыня говорит, а компаньёнка слушает. А если говорит компаньёнка, то только то, что угодно барыне. Например, сказки рассказывает или поддакивает. Барыня в любое время может звать компаньёнку, душу изливать, все накопившиеся эмоции или изливать однообразные воспоминания, жалобы и обиды. Неважно, сколько времени. Если барыня не спит, компаньёнка тоже не спит. У Тургенева описана такая ночная компаньёнка. Её держали на случай бессонницы. Ночью компаньёнка барыню выслушивала и развлекала. А днём могла поспать. Компаньёнка идёт и едет с барыней куда той угодно. Куда барыня туда и компаньёнка, и тяготы дорожные ясное дело несёт компаньёнка, чемоданы, барынину шаль и прочие. компаньёнку можно послать за чем-то, мол, сбегайте, милые, не в службу, а в дружбу, и обременить прочими услугами, которые вроде дружеские, но на самом деле это прислуживание и обслуживание. Есть ли слуг хоть немного боялись потерять, настоящий слуга был на расхват, компаньёнку потерять не боялись. Куда она пойдёт? Кому она нужна? Компаньёнку презирали в душе. Она была вроде ручной обезьянки, и ей не платили чаще всего, кормили и разрешали жить в доме. Барынь не стало давно, но люди, которые превращают других в компаньонок, откуда-то берутся, даже удивительно, а откуда у них эти замашки? Если человек говорит только о том, что интересно ему, если вас не слушают и не интересуются вашей жизнью, Если плюют на ваш сон и отдых, если изливают без запроса свои чувства и мучают заплесневелыми воспоминаниями, если не спрашивают, как вы хотели бы провести время и куда пойти, если бесплатно берут у вас то, что стоит денег и считают, что так и должно быть, это вас назначили компаньёнкой. Самая это печальная роль, бесперспективная. На неё соглашались те, кто был неприспособлен к жизни, кто не имел профессии и кому некуда было пойти. Если вы не в таком положении и не живёте за счёт барыни в её поместье, может, не стоит терпеть. А стоит остановить неприятную ситуацию неприятным, но честным разговором с тем, кто ошибочно принял вас за компаньёнку. Когда сигнализация кричит, это неплохо. Это хорошо. Она работает. Плохо, когда она молчит. Значит, она не работает или угроза невидима и неотвратима. Водитель один рассказал, что однажды его интуиция просто визжала. Так он это назвал. С самого начала рейса Сначала на парнике упал и сломал ногу перед самым выездом, пришлось ехать одному. Он заплутал, сбился с пути. Потом навигатор прокладывал путь на кладбище, странным образом одни кладбища показывал. Диспетчер говорила: "Ориентируйтесь на памятник, на крест у дороги". По обеим сторонам дороги водитель видел аварии. Хотя ничего особенного не было с погодой и с покрытием трассы. А песни, которые он решил послушать по радио, все были про смерть. Избитых животных было много на дороге, и маленькая птичка разбилась о лобовое стекло. Он вышел, хотел посмотреть, что с птичкой. И мрачное чувство тоски овладело им. Он почему-то подумал, что видит все это. В последний раз. Вот такая мысль. А ведь хотел ехать один. Деньги были нужны. Но... остановился потом в придорожной дешёвой гостинице и решил ждать до следующего дня а потом нормально доехал только узнал что вчера произошла страшная массовая авария много машин пострадало погибли люди угрожала ли ему эта авария загадка но он считает что визг внутренней сигнализации его спас знаки судьбы спасли они Как дорожные знаки, как знаки стоп, опасный участок, тупик. Плохие предчувствия и плохие знаки это не страшно. Это для нашего спасения существует, и за это тоже надо благодарить. Страшное случается чаще всего при ясной погоде, лёгком дуновении ветерка, когда настроение отличное, а человек наслаждается жизнью и нет Никаких предупреждений. Ни одного ограничительного знака, ни одного неприятного звука. Это и есть гробовая тишина. Когда сигнализация отключена, а плохое надвигается неслышно. Болезнь, нападение, авария, подлое предательство. Об этой гробовой тишине знают люди, пережившие нечто ужасное. Это затишье перед бурей. Вот его надо бояться. Излишняя безмятежность и слишком ровный путь усыпляют бдительность. Если всё слишком хорошо, если дорога долго-долго слишком гладкая, если вокруг царит блаженная тишина, самое время проявить бдительность и повышенную осторожность и принять личные меры. безопасности. Из хорошего расскажу вот что. Один мой знакомый — крупный руководитель. Очень крупный. Он целыми днями занят. К тому же командировки постоянные по всему миру. Он не уделял внимания сыновьям — Гавриилу и Даниилу. Это имена такие пышные. А на самом деле это два шалуна семи и пяти лет. Энергичные маленькие хулиганы растут. Ну, мальчишки. Совсем отбились от рук. Мама уже устала с ними, и няня устала, и гувернантка, и ее называют домашним учителем. Хорошие мальчишки, но им нужно внимание отца. А он совершенно не умеет управляться с детьми, так он говорил. И отец прислушался к просьбам и требованиям жены. Сейчас он каждое утро проводит с Гавриилом и Даниилом совещание. Или лично. Или онлайн, если он в командировке. Дети в костюмчиках присутствуют на совещании, решают важные вопросы об учёбе, о спорте и о помощи маме. И отчитываются об успехах, получают задания на день, назначается руководитель на день и заместитель руководителя, Гавриил или Даниил. А вечером у них плановое заседание проходит: итоги дня и планы на будущее. поощрение или выговор, а потом, конечно, объятия и поцелуи. Если папа дома, и борьба на ковре, или небольшая пробежка вокруг дома. А если онлайн, просто рукой машут и говорят, что любят друг друга. Очень хорошая идея. Все довольны. Дети, правда, всё равно иногда хулиганят. Мальчишки ведь энергичные и весёлые. Но вот видите, как можно всё решить? дисциплинированно и ответственно. И отец в своей тарелке, и дети довольны, и жена, и няня, надо попробовать. Испортится может даже варенье в банке. И хорошее место может испортиться, и отношения могут испортиться. Извне проникли микробы или просто вышел срок годности и начался процесс разложения. Такова жизнь. Рано или поздно всё может испортиться. Всё хорошее может разрушиться. Главное вовремя это понять. Я видела в детстве, как разрушалась и портилась одна деревня. Когда-то через неё проходил леспромхоз, так говорили местные. Была энергия, была работа. В деревне построили клуб, библиотеку, детский сад, фельдшерский пункт. и начальную школу. А потом леспромхоз пошёл дальше. Вырубка леса переместилась, и деревня стала приходить в упадок. Клуб обветшали закрылся, детский сад опустел, ведь люди переезжали вслед за возможностью работать. Фельдшер тоже уехал, пункт закрыли. Библиотеку разобрали по брёвнышку, а книги часть её разобрали по домам, списали, а часть увезли куда-то. И жителей стало мало. Старики и никчёмные пьяницы остались, остальные уехали вслед за работой, за энергией. Богатая деревня превратилась в кучку старых изб. Пришёл упадок и мерзость запустения. Не эпидемия разрушила селение, не срок годности вышел. Энергетические потоки ушли и переместились. И кто мог Тот переместился тоже. Остались слабые или никчёмные, одни по старости и болезни, другие, как паразиты, которые лишились питания. Они доедали остатки энергии, разбирали на дрова детский сад и шарили по чужим заросшим огородам и брошенным домам. Упадок приходил в великие царства и в простые селения, когда уходила энергия. Если это чувствуешь, ждать особо нечего. Скоро останешься со старушками и бездельниками в нищете и безнадёжности. И вспоминать о том, как всё было хорошо, нет смысла. И надеяться на возвращение энергии нет смысла, к сожалению. Это процесс смерти. И приходится уходить из отношений, из заброшенного селения. Из организации, в которой начался упадок и гниение. Или из социальной сети, в которой началась деструкция. Выигрывает тот, кто чувствует энергетический поток и умеет его находить. И вовремя покидает бесплодную пустошь. Горько покидать бывшее хорошее место. Грустно оставлять свой дом и свой огород. Или бывших друзей. Может быть, нет. Потом всё изменится. Может быть, ещё можно остаться и подождать. Но если есть силы, надо двигаться дальше. Или смириться и доживать свой век в разоренной деревне со старушками, защищаясь от набегов паразитов. Это решать только вам. По мне так лучше пуститься вслед за энергией и приумножить её своим трудом. Жизнь одна. И провести её в гибнущем месте не хочется. Не старайтесь разжалобить тех, кто умышленно вредит вам и вас преследует. Это большая ошибка. И вообще, скройте своё плохое состояние. Это в точности как на войне. Враг ждёт, когда вы ослабнете, чтобы напасть и сокрушить. Одну женщину травили на работе жесточайшим образом. травили всем коллективом. Такой вот был коллектив. Уйти она боялась, выбора особого не было. И по характеру она была мягкая, ранимая, неуверенная. Часто таких и травят, даже без повода для развлечения, пьют кровь, питаются как каннибалы. Эта женщина заболела в итоге. И жалостным тонким голоском она сказала, что ей операция предстоит. Ей и так тяжело, пожалуйста, будьте ко мне добрее. Это она сказала одной сотруднице наедине после ядовитого замечания. Сказала, и совечь ей покорностью заглянула в глаза. Жалкая картина. Эта сотрудница немедленно всё в лицах пересказала другим. Что тут началось? Теперь нападали уже без застенчиво открыто оскорбляли и унижали, превратили жизнь в ад. А вот не надо рассчитывать на милосердие от тех, кто умышленно преследует вас и издевается. Жалости не дождетесь, а град нападок усилится. Если еще и плакать начнете, тогда издеваться будут еще агрессивнее. Женщина эта усвоила урок. Вышла из больницы, а потом на работе, Записала все нападки и оскорбления. Твёрдой поступью пошла к генеральному директору и юриста наняла. Хотя ей было очень плохо, она перестала показывать слабость. Потом она нашла работу, и её на нормальную должность взяли не из жалости, а за хорошие способности и трудолюбие. И здоровье поправилось. На жалость врагов или садистов рассчитывать не надо. Будет только хуже. Не просите вас пощадить, пожалеть, не ложитесь кверху брюшком. Это гибельный путь. Здоровая реакция бегство или борьба. Даже если сожмётесь в комок, как ёжик, это всё равно борьба, сопротивление и защита. Так можно перетерпеть небольшое время, а потом или уйти, или нанести ответный удар, справедливый и адекватный. в рамках закона, о котором враги как-то позабыли